Глава десятая. Туда и обратно. Надо сказать, прыгая в колодец, Алекс совсем не был уверен в своих возможностях вернуться. Наоборот, прекрасно понимал, что самостоятельно уже не выберется. Его единственный шанс выжить — стать сильнее. Это было ясно и по скорости падения, и по попыткам эту самую скорость немного уменьшить. Слава богу, затормозить все-таки удалось. Иначе неизвестно, чем бы эта авантюра закончилась. Помнится, в прошлые разы он пересек горизонт событий, полностью остановившись перед ним. И неизвестно, что будет, если пробить границу с разгона. Возможно, ослабленный колодец не удержит тело путешественника, и тот отправится в увлекательное путешествие к сингулярности. Но если замедлить падение более-менее получалось, то подняться назад Алекс не мог, как не старался. Даже когда напрягался и тратил избыток энергии. И это при том, что он все еще летел внутри аномалии, пусть и слабенькой. Она, конечно, от огня не защищала, зато направляла полет. Собственно, поэтому он падал вертикально вниз, а не кружил вокруг флута вместе с потоками плазмы. И поэтому же находился в том же времени, что и Зеранг. По крайней мере, он сильно на это надеялся. Вообще, контроль времени был важнейшим условием спуска, иначе путешествие затянулось бы на сотни, а то и тысячи лет с точки зрения внешнего наблюдателя. Но, к счастью, свои базовые функции колодец выполнял. Пока выполнял. Но имелись и отличия. Чернильная тьма сменилась ревущим огнем, а вместо ощущения легкости появилась сдавливающая тяжесть. И с тем и с другим Алекс справлялся. Однако при приближении к цели черная дыра действовала все сильнее. Помимо нарастающей тяжести, пространство становилось плотнее и грубее. В такой среде вибрации быстро гасли, а тонкие навыки работали все хуже. Алекса выручали 13 врат, но даже с ними приходилось туго. Машинально он отметил, что нижний участок окажется самым сложным при подъеме. Тем не менее, благодаря кое-как работающей аномалии, путь не растянулся на долгие часы, а занял всего три минуты субъективного времени. Правда, это указывало на то, что Алекс падает слишком быстро, ведь в прошлый раз дорога вниз заняла долгие четверть часа. «Приближаемся», — сообщила умница Миром. Так как сканирование в непосредственной близости к флуту работало из рук вон плохо, предупреждение застало врасплох. Понял. Прошипел Алекс, вкладывая все силы в магнит, а также помогая себе доменам, который сейчас был жалкой заменой полноценного пространственного коридора, но хоть как-то работал. Невидимая нить натянулась до предела и, казалось, вот-вот разорвется. Спасло то, что он заранее накачал матрицу энергии и поэтому единым махом вложил четыре резерва, максимальное количество, в магнит. Еще четыре отправил в домен. Это позволило затормозить прямо перед едва уловимой гранью. Горизонт событий. Несколько долгих мгновений ничего интересного не происходило. Точнее, Алекс изо всех сил боролся с притяжением Флута. Однако мягкого толчка в спину, как в прошлый раз, не последовало. Он уже начал было опасаться, что Факир что-то напутал, и энергия артефактов закончилась раньше срока. Но силой заставил себя успокоиться. Внутрь он может попасть и так, а как выбраться, подумает потом. Алекс отпустил спасительную нить. Флот мигом засосал наглеца за горизонт событий. Магнит развеялся. Все, он теперь сам по себе. К счастью, внутри сингулярности колодец все еще работал, удерживая путешественника на месте. Облегченно выдохнув, Алекс взглянул на черный круг под ногами. Сингулярность по-прежнему притягивала взгляд, но времени любоваться ею не было. В прошлый раз он задержался тут непозволительно долго и поднимался, можно сказать, с боем. А сейчас будет еще труднее. Поэтому, дождавшись заполнения резервов, в здешней среде это происходило невероятно быстро. Алекс импульсом выбросил энергию ядра наружу и раскрутил все 13 врат. Сразу появилась тянущая сила, которая словно голодный зверь вцепилась и не отпускала. Но он терпел, даже попросил «Быстрее!» Просьба осталась без ответа. Однако ядро стремительно начало меняться, и за две минуты прошло все стадии от твердого, как алмаз, и полностью прозрачного шара до синего кристалла. Трансформация откатилась на начало двенадцатого уровня. В эту же секунду энергия потекла обратно. Плата за сжигание уровня. Не двигаясь и не дыша, Алекс сосредоточил взор на области вокруг ядра. Там медленно одни за другими формировались новые врата. «Первые? Вторые? Третьи?» Он немного подождал, но, похоже, процесс полностью завершился. «Жадничать вредно», — хмыкнул он. «Это и так в три раза больше нормы». Жаловаться действительно было как-то странно. У него получилось. Как он и надеялся, зажигание двенадцатого уровня, пусть и не полного, но более массивного, сила одарила сразу тремя вратами. «Ох, не зря он сохранил потенциал на максимуме и провел годы в резервуаре ускоренного времени. Зато теперь стал 16 шестнадцатилучевым адептом». «Невероятно!» В груди поднялась волна облегчения. Путешествие вверх уже не казалось таким уж невозможным. Трудным, но не невероятным. Однако дело еще не было завершено. «Первый этап закончен. Перехожу на следующий». Бросил он миром. «Я готова», — мгновенно отозвалась спутница, не пытаясь выпытывать, сколько босс получил врат. Понимала, что сейчас не время для пустых разговоров. «А ведь потом точно не отстанет, пока не узнает все подробности», — машинально подумал Алекс. Впрочем, он и сам был бы рад побыстрее добраться до этого «потом». Быстро проверив колодец, тот все еще держал его тело. Землянин приступил к финальной и самой сложной трансформации — описаний которой не было ни в одной инструкции. Старался делать все, как в прошлый раз, для чего первым делом при помощи жала создал прямой канал между собой и флутом. Восприятие изменилось, причем сильнее, чем тогда. Например, флут из привычного черного диска сначала превратился в знакомую воронку, а потом обратился в пульсирующее нечто. Такого еще не было. Нечто казалось живым и вызывало ассоциации с сердцем или насосом, который что-то куда-то перекачивает. Куда и зачем — непонятно. Не отвлекаясь больше на смутные образы, Алекс слил энергию из дополнительного хранилища через образовавшийся канал, выделил себя, отделил этого себя от энергетического тела, а затем отправил все лишнее вниз. Жертва была принесена. В ожидании результатов он смотрел на флот. Состояние было странным куда страннее, чем до этого. Вроде сознание не было затуманено, и все казалось ясным, но одновременно с этим все было непонятным. Это как, занимаясь незнакомым делом в первый раз, ощущаешь чувство гармонии и правильности, но откуда они взялись, не знаешь. И даже думать об этом не хочешь. Да и вообще, в голове не было ни единой мысли. Хотя кое-какие осознавания всплывали на поверхность но всплывали сами собой, а не в результате интеллектуальной работы. Алекс просто их видел и все. Например, он увидел, что на втором этапе главное условие получения врат — это максимальная открытость и проницаемость для силы, когда нет ничего лишнего. Тут же пришло следующее осознание, что если он станет еще более проницаемым, то бонус будет больше. Но от чего можно было еще избавиться? Технически Алекс и так был мертв а на месте его удерживало миром. Фактически он просто облачко энергии, висящее над сингулярностью. Второй вопрос — как избавиться? Ведь раньше он в этом состоянии вообще ничего делать не мог. Но то ли тут место такое было особое, то ли еще что. Однако у него появилась некоторая свобода действий. Мысли ушли сами собой, но вопрос остался. Что можно отдать, когда ничего не осталось? Хотя нет... Осталось облачко энергии. Однако это был запас, накопленный навыком пустота как огонь. Именно эта энергия должна будет его оживить. Без нее Алекс просто сгинет. Тем не менее, он посмотрел по сторонам, заглянул внутрь и увидел, что эта энергия — не он. А значит, от нее можно избавиться. Будь Алекс в более вменяемом состоянии, он ни за что бы так не рисковал. Но идея показалась толковой, и облачко энергии, подчиняясь молчаливому приказу, полетело вперед. Миром в последнюю секунду попыталась удержать его, но не успела, и от отчаяния что-то заорало. Правда, Алекс ее уже не слышал. От него ничего не осталось, кроме чистого осознавания. Тем не менее, каким-то загадочным образом он продолжал себя ощущать и висеть на прежнем месте. Что его тут удерживало? Великая загадка. Возможно, источник, а может быть и флот, хотя черным дырам свойственно все пожирать, а не хранить. Так или иначе, он неподвижно висел возле горизонта событий и, казалось, может так висеть бесконечно долго. Плохо только, что вернуться к жизни самостоятельно Алекс не сможет. Энергии-то не было. Вопреки предыдущей полумысли, полуобразу, сознание стало расплываться. Он умирал, но сожалений не было. Вообще ничего не было. В этот момент со стороны сингулярности потянулся поток энергии. Но Алекс его уже не видел. Миром отчаянно металась в пространственном кармане, называемом изолированным хранилищем. Это все, что осталось от ее босса и друга. Тот пропал бесследно, скорее всего, умер. Миром не знала, что ей теперь делать, разве что смириться. Впрочем, делать ничего и не надо было. Она чувствовала, что удерживающее поле колодца слабеет. Рано или поздно оно пропадет окончательно и миром полетит в центр сингулярности. Ей даже стало интересно, что с ней произойдет. Думающие машины были крайне любопытными существами. Любопытство заменяло им многие эмоции и было полезно для работы. Поэтому она с нетерпением стала ждать развития событий. И этим миром вытесняла мысли об Алексе. Однако через несколько бесконечно долгих минут во тьме, озаряемой потоком фотонов, которые не могли вырваться из чудовищного гравитационного поля флута, начало формироваться тело Адепта. Миром встрепенулась, выпустила дополнительные метки и вцепилась в Адепта. Больше она Алекса не отдаст. Либо они спасутся, либо сгинут вместе. Прошла еще минута, и Адепт открыл глаза. Некоторое время он явно не осознавал, где находится и что происходит. Но вот в его взгляде появилась осмысленность, и он начал озираться. Едва очнувшись и сообразив, где находится и что произошло, Алекс заглянул внутрь и увидел там четыре новых канала к источнику. На один больше, чем ожидалось. В сумме это давало невероятных двадцать врат. Изменения еще только предстояло осмыслить а также проверить в действии. Правда, к добру или худу эта возможность представится довольно скоро. Что-то его отвлекло. Какой-то назойливый шум в голове. Прислушавшись, он выделил крайне обеспокоенный голос, который непрерывно орал. «Очнись! Надо выбираться! Я долго нас не удержу!» «Я в порядке», — пробормотал он. «Слава богам, ты меня слышишь! Еще немного, и мы упадем!» «Колодец слабеет! Надо выбираться!» «Я понял. Сейчас...» Прошептал Алекс, прогоняя по телу мощный поток огненной энергии. Сразу стало легче. Однако лететь, не заполнив резервы, было не просто глупо, а смерти подобно. Тем более тут энергия набиралась быстро. Плохо только, что он откатился в начало уровня и общий запас ощутимо просел. Но в прошлый раз уровень был еще ниже, так что шансы имелись. Правда, тогда и колодец работал в полную силу. Активировав восприятие, Алекс понял, о чем толдычит миром. Удерживающее поле действительно слабело на глазах. Они держались лишь за счет ее сфер. Но долго это не продлится. Поэтому он оперативно подлетел к горизонту событий. Толчка ожидаемо не было. Пришлось проходить границу на своих силах. Но пока аномалия хоть как-то действовала, это было возможно. Снаружи влияние колодца резко ослабло, и Алекс на всю раскрутил домен, молясь, чтобы его не затянуло обратно. Это был ключевой момент. Он должен провисеть тут некоторое время, пока миром найдет выход, и только после этого он зацепится за него магнитом. К счастью, выяснилось, что он может висеть над горизонтом событий. Это могло показаться странным, так как прибавка в семь врат была не такой уж значительной, если оценивать их по количеству. Да, они увеличат скорость заполнения резервов и мощность, но что такое жалкие семь врат на фоне бесконечно могучего флута? Однако с каждыми новыми вратами менялось качество энергии, а с ней Алекс получил абсолютно новые возможности. Для каких-то навыков это не играло особой роли, а какие-то должны были кардинально измениться. Собственно, с этим он столкнулся во время двух предыдущих трансформаций. Например, общее усиление тела, разгон сознания и даже восприятие вряд ли станут заметно сильнее. Ну, возможно, сканирующему лучу теперь проще будет пробивать защиту врагов. Зато магнит, простой полет, домен и тому подобные способности станут заметно эффективнее. Собственно, поэтому домен сейчас его удерживал в одной точке. К сожалению, на это тратилось непозволительно много энергии. Впрочем, он и ожидал, что начало пути окажется самым сложным. Надо было убраться отсюда как можно скорее, однако лететь вверх без магнита Алекс не мог. «Как у тебя дела?» — спросил он миром. «Ищу». «Долго». «Тут такая обстановка, что будет чудом, если я вообще что-то найду!» — отрезала спутница. «Не мешай!» В непосредственной близости к флоту миром действительно приходилось тяжело. Однако дальнее сканирование оперировало другими величинами, нежели обычное объемное. Ей достаточно было получить ощущение цели. «Готово!» — радостно воскликнула она секунду спустя. «Передаю координаты!» Взаимодействие было отработано до мелочей, поэтому следующие шаги Алекс проделал на автомате. Цель — магнит натяжения. К счастью, усилий хватило, чтобы сдвинуться, хотя пришлось вложить четырехкратный запас в магнит. Как ни странно, едва они сдвинулись с места, дальше все оказалось проще. Навык исправно тянул, причем тянул с ускорением. Однако беспокойство не покидало Алекса. Он боялся, что колодец ослаб настолько, что не справляется с регулировкой времени, и Зеранг уже развалился на части. Хотя, если бы это было так, никакого колодца наверху бы уже не осталось. Немного успокоившись, он осмелел и даже ненадолго снял хаос, а в качестве защиты заполнил тело огненной энергией хотел понять, сдюжит ли внутренний огонь против огня внешнего. Выяснилось, что лететь тут было чуть проще, чем в аккреционном диске, где даже намека на аномалию не было. Без нее поток плазмы просто съел бы его тело, несмотря на 20 врат. Но даже так, без защиты Алекс долго не протянет. Энергия тратилась слишком быстро. Все-таки хаос был самым эффективным средством против аккреционного диска. Закончив с экспериментами, он полетел дальше без выкрутасов. По понятным причинам подъем затянулся. Этот момент они обсуждали с Факиром, и тот сказал, что в тестовом режиме колодца хватит максимум на час. «Мирам, сколько времени прошло?» «42 минуты». «Черт, это больше, чем я думал». Алекс начал выжимать из магнита все соки, ускоряя себя как только можно. «Сейчас все зависело именно от ускорения. На защиту и все остальное уходили крохи». Еще через 10 минут он потянул энергию из дополнительного хранилища, поскольку общие расходы превысили приток. Но сейчас важно было поддерживать нарастающую скорость. Помогало еще и то, что чем дальше они находились от флута, тем проще было двигаться. Наконец появилось ощущение выхода, и когда время и резервы практически подошли к концу, Алекс вылетел из колодца. Каким-то образом оборудование древних погасило импульс, и Алекс не пробил потолок, а остановился в нескольких метрах над Черным прудом. «Невероятно! Ты вернулся!» — произнес удивленный факер. Алексу нестерпимо хотелось задать глупый вопрос. «Какой сейчас год?» Но вместо этого он поинтересовался. «Где Миточевец?» «Недалеко. Валяется без сознания. Сейчас принесу» не хотела оставлять его рядом со стратегическим объектом, даже пока он без сознания». «Это правильно. Тащи его сюда. От Зоба новости были?» «Были», — хмыкнул Факир. «Эта пиявка каждые десять минут связывался со мной. Спрашивал, где ты. Я сказал, что помер, но Зоб не поверил. Придется его обрадовать». В голосе Факира слышались одновременно и радость, и сожаление. «Обрадуй» кивнул алекс и открой проход в резервуар мне надо срочно восстановить уровень но сначала принеси бака нашел слугу Жаль, и кар еще не установился все приход сделать самому пробурчал факир жди жду все это время алекс с темпе тянул энергию к его огромному удовлетворению процесс действительно заметно ускорился отлично еще одно преимущество над потенциальными врагами Когда резервы были заполнены, появился страж с баком на плече и равнодушно швырнул миточевца на пол. Одновременно с этим проснулся факир и открыл проход в резервуар ускоренного времени. «Все готово, но это последний раз, когда всякие ученики вновь командуют!» Не слушая нытья бестелесного главы школы, Алекс подхватил бака и нырнул в портал.